Глава 27. Оставшись одна, я без сожаления смыла макияж и распустила волосы. А потом набрала ванну с пеной, зажгла свечи, создавая атмосферу релакса для расшатанных нервов. Но мысли по неволе возвращались к событиям вечера. Понять не могла, откуда вообще Арману знало Максимие. Я же никому не говорила о своей симпатии. Сплетен насчёт нас не было. Иначе бы Дамарины до дошли, и она молчать не стала бы, обязательно спросила у меня, правда ли это. А может, Максим интересовался, куда я пропала, и об этом донесли модифицированному? Всё равно не то. Это говорило бы о его интересе, а не моём. Нас же ничего не связывало, мы же только один раз пообедали вместе и всё. Тогда как Арман догадался? Если только Стас вдруг Максима что-то заметил, когда мы обедали вместе. Мог потом подколоть насчёт нас. Это услышали и донесли. А Арман специально бросил ту реплику о Максиме, отслеживая мою реакцию. И я сама выдала себя с головой. Ох, сгорая от стыда, я нырнула с головой в воду, стараясь стереть из памяти тот момент. Да. Теперь всё сходилось. И тогда эпизод с таблетками тоже понятен. Арман специально демонстративно их уничтожил, чтобы спровоцировать меня, вывести из себя. Я ведь действительно потеряла голову от злости, говоря ему всё, что думаю. У него получилось легко вызвать меня на откровенность. Манипулятор. Но стоило признать, что после полученной встряски моё романтическое увлечение Максимом как отрезала. А может, свою лепту внесли и подписанные документы на брак. Я сама обрубила все концы. Воспитание не позволяло мне, будучи замужем, страдать о другом. Бабушка с детства объясняла, что мужа надо выбирать тщательно, новыйдя замуж, жить для семьи и на других не смотреть. Иначе крепкий брак не создашь. Я села в ванной, обнимая себя за колени. Не в силах поверить, что я теперь жена. Да, для модифицированных пара значит всё. Но для меня это слово пустой звук. Именно приобретённый статус жены дал мне до конца ощутить, что мы создаём семью. Арман сегодня заметил, что я меняюсь, становлюсь более в себе уверенной. Но именно подписанные документы дали мне эту уверенность. Я не просто пара, по закону принадлежащая ему с потрохами, а теперь и супруга со своими правами. А в семьях у нас равноправие. Не знаю, как во Франции, а в русских семьях жена и с калкой дать по голове может благоверному в воспитательных целях или картину на голову надеть. Вспомнила я свою выходку. Какое было потрясённое лицо у Армана. Не выдержав, я хидно захихикала, и настроение резко поползло вверх. Сам Жонн взял ещё и документы до скандала подсунул, чтобы точно подписала. Пусть теперь не жалуется. Посмеиваясь, я выбралась из ванны и замотавшись в полотенце, высушила волосы. И влезла в домашние брюки с футболкой. Всё же есть своя прелесть в том, когда дома одна. Слук я ещё днём отпустила, зная, что ужинать дома не будем. А если вернётся Арман, встречу его в домашней одежде. После той нервотрёпки, что он мне устроил, фиг ему, а не эротичное бельё. Хотя, может, перед сном и надену шёлковую ночную рубашку. Но это потом. Пока же я ощутила, что после всех перепетий во мне проснулся зверский голод и решила спуститься вниз поискать, что поживать. На лестнице подобрала дырявый холст с испорченной картиной и внизу сдвинула им обломки столика на полу и черепки разбившейся вазы с цветами. Сместив всё к стене, прикрыла этой же картиной и пошла на кухню. Где в доме хранится веник с совком, я не знала. Но завтра и без меня уберут. Служанкам уже не привыкать собирать осколки посуды и другие испорченные вещи, жертвовать темпераментом модифицированного. В кои-то веки и я к этому свою руку приложила. В холодильнике нашлось мясо с гарниром и сок. Разогрев, поела на кухне, размышляя о том, А где мы будем жить, когда уедем? Интересно, какой у него дом? Много ли слуг? Лично я бы предпочла жить вообще без них. Но если дом большой, нужно быть золушкой, чтобы поддерживать его в порядке. Так что я за разумный компромисс. А может, мы вообще будем жить с его бабушкой? Боже, я ведь совсем об этом ничего не знаю. А раньше было даже неинтересно спрашивать. Теперь же задумалась о будущем. Хлопнула дверь, и в холле раздались шаги. О, как раз и спрошу, усмехнулась про себя. Захватив с собой стакан с соком, пошла встречать мужа. "А ты действительно быстро", произнесла я и осеклась. В холле стоял не Армат, Мужчина был ниже ростом и коренастий. Свет внизу я не включала, но сделав по инерции несколько шагов ему навстречу, сместилась, и освещение из кухни позволило рассмотреть его лицо. Стакан, выпав из моих ослабевших пальцев, разбился. Вы что здесь делаете? Запинаясь от нарастающего страха и чувства опасности, спросила я: "Думал, ты хотела со мной поговорить? Разве не поэтому ты избавилась вчера от водителя и охранника, потребовав их заменить?" Ответил Потапов, делая шаг ко мне. "Не подходите!" Я шарахнулась от него и тут же вскрикнула, неосторожно наступив босой ступнёй на стекло. Много прострелило от боли. Осторожнее. Не шевелись я сейчас. Он подхватил меня за талию и на вытянутых руках занёс на кухню. Посадил на столешницу. Потерпи. Сейчас посмотрю. Опустился передо мной на одно колено, приподняв и рассматривая раненую ступню, с которой капала кровь. Мне попался заботливый маньяк, с чувством безысходности отметила я, понимая, что бежать теперь не в состоянии. Потапов же выругался сквозь зубы, увидев рану. Стекло глубоко вспароло ногу. Много крови. Ты знаешь, где здесь аптечка? Нет. Так. Сейчас я вытащу осколок. и перетянул рану полотенцем. Потом сбегаю за аптечкой в машину. Не дав мне времени на раздумья, он схватил кухонное полотенце и выдернул стекло. Хлынула кровь, пачкая пол и его одежду, а я сошипела от боли. Потапов туго затянул рану полотенцем. "Я быстро. Потерпи". К моему изумлению Он действительно ринулся прочь. Несколько секунд я смотрела ему вслед, борясь с пульсирующей болью в ноге, а потом стала озираться вокруг в поисках хоть чего-то для самозащиты. Мне повезло. Слева стояла подставка с ножами, и я, передвинувшись к ней, дотянулась и вытащила один. Едва успела спрятать его за спиной, под резинку брюк, Как вернулся с аптечкой волк. Полотенце промокло от крови, и Потапов нахмурился, склонившись над моей ногой. Сейчас был удобный момент стукнуть его по темечку, но я не могла напасть первой. Он же вроде меня лечит. А потом и вообще стало не до того. Я взвыла от боли, когда он размотал полотенце и стал обрабатывать рану. И я перевязал Но боюсь, требуется наложить швы. Надо ещё проверить, чтобы в ране ничего не осталось. Нужно ехать к врачу. Разогнувшись, сообщил Потапов. Куда ехать? С ним? Но у меня не осталось выбора. Волк подхватил меня на руки и понёс на улицу. Я собиралась позвать на помощь охрану, но от сердца отлегло. Когда возле машины у дома увидела Вадима. Значит, мы будем не одни. Привидев нас, он распахнул дверцу, помогая разместить меня на заднем сиденье. Нужно Маргариту взять с собой, сказал Вадим. Давай за ней. Но пули. Тот убежал, а Потапов так и не закрыл дверцу. Присел передо мной, смотря с раскаянием. Извини. Не хотел пугать. По дурацки всё вышло. Хотел всего лишь прояснить некоторые моменты. Я не убивал твою подругу. Веришь? Можно подумать, убийца прямо бы признался, что это сделал он. Не знаю. Извините, так болит нога, что я ни о чём думать не могу. Хорошо. Мы после поговорим. Извини ещё раз. Он закрыл дверцу и обойдя машину, встал у пассажирской двери, дожидаясь остальных. А я была благодарна ему, что не стал садиться. Не знала, что и думать. Наверное, я действительно зря запаниковала. Вряд ли он пришёл за чем-то большим, чем разговор. Что бы он мне сделал, когда вокруг другие охранники? глупо так подставляться. Скорее пришли водитель с Маргаритой. Видимо, тот ей рассказал о ранении. Как это произошло? озабоченно спросила она у Потапова. Наступило на стекло. Некогда объяснять, садись. Та села рядом со мной, но посмотрела с таким недовольством, словно я во всём виновата, добавив им проблем. Хотя, наверное, так и есть. Но не надо было меня пугать. Мы подъехали к воротам, но открывать нам не спешили. Заснули они там, что ли? раздражённо воскликнул Вадим с сигнала. Я посмотрю. Моя телохранительница открыла дверцу и выскочила из машины. Она забежала в домик охраны, и вскоре ворота открылись. Заело у них что-то, объяснила она, возвращаясь в машину. Мы выехали и Потапов посмотрел в зеркало заднего вида. Не закрывают. Это не дело. Нужно бы в ремонт позвонить. Уже набирают своим, сказала Маргарита. Хорошо. Вадим, давай в нашу клинику. И уже ободряюще мне Не переживайте. У нашего Ивана Петровича рука лёгкая. Такие раны латает, что от вашей и следа не останется. До «Да свадьбы заживёт, хмыкнула Маргарита. Не заживёт. Мы уже изврядности, возразила я. Та бросила на меня удивлённый взгляд. Показалось, что в глазах промелькнула злость. Но она быстро отвернулась, и я засомневалась. С чего бы ей беситься? Не карман уже она меня приревновала. Ты кому? спросил водитель Потапова, увидев, что тот достал телефон. Нанимателю нужно сообщить об инциденте. Только этого не хватало. Сорву его с праздника, лучше пусть уже постфактум узнает. Не надо его беспокоить. "— Воскликнула я. Давайте потом. Нет. Он должен знать, — непреклонно произнёс Потапов, набирая номер. — Олег, ты уверен?" — наклонилась к нему Маргарита. — Мы должны действовать по прото Он не закончил фразу. Маргарита вонзила ему шприц в шею. — Ты что творишь?" — успел воскликнуть Волк. и отключился. Эй. Что происходит? забеспокоилась я, отодвигаясь от неё. Мне стало ещё страшнее, когда машина вместо трассы свернула на просёлочную дорогу. Да заткнись ты! зло бросила Маргарита и ударила меня ребром ладони по шее. Сознание возвращалось с трудом. Первой мыслью было, что случилась авария, и меня зажало. Помимо того, что болела шея и адски ныла нога, я задыхалась от навалившейся тяжести. Разлепив веки, увидела, что на мне лежит безвольное тело Потапова. С трудом скатила его с себя, глотнула вожделенный воздух. Перед глазами качались верхушки сосен и небо, затянутое облаками. Мы в лесу? О. Наша подопечная очнулась. Раздался насмешливый голос Маргариты. Со стоном приподняв голову, я увидела её и Вадима неподалёку от машины, натягивающих защитные костюмы цвета хаки поверх одежды. Это что? Похищение? спросила хриплым голосом, с трудом поворачиваясь набок. Я осматриваясь. Да, лес, небольшая поляна. Да кому ты нужна, кроме свихнувшегося на тебе тигра, фыркнула Маргарита. Тогда зачем? Арман найдёт меня. Давай посмотрим, где он. Доставая какое-то устройство из внутреннего кармана, произнёс Вадим. Что-то в нём нажал и хмыкнул. Извини, дорогуша, но ему пока не до тебя. Он на корпоративе. И потом Маргарите. Вовремя я ему маячок в машину установил. Так чувствовал, что сегодня всё получится. Ты молодец, братик, похвалила она. Вы родны? поразилась я. Пацу, «По ответил Вадим, пряча прибор и застёгивая под горло защитный костюм. На голову натянул капюшон и направился ко мне. Подойдя, ткнул ногой Потапова. Как он? поинтересовалась Маргарита. В отключке ещё. После той лошадиной дозы, что ты ему ввела, очнётся уже на том свете. Удачно ты ногу порезала, одобрительно кивнул мне. Даже не нужно его одежду кровью твоей пачкать. Не забудь на ветках оставить клочки ткани. Неучи учёного, деловито снимая обувь с Потапова, огрызнулся Вадим. После чего под моим удивлённым взглядом надел его ботинки, а потом взвалил себе на плечо тело Олега Владимировича. Держи, Маргарита протянула брату рюкзак. Тот повесил его на другое плечо. Да, чуть не забыл. Он растягнулся и достал пакет с цветком георгина. Оставишь, как обычно. Садовник в ужасе ахнула я, начиная кое-что понимать. Скорее садовница, хахатнул Вадим и посерьёзнее добавил. Рад, что это всё наконец закончится. Запускай птичку, чтобы без неожиданностей. И обработай потом здесь всё. после чего сошагал прочь с поляны, даже не посмотрев на меня. Не истерить, не убегать, не просить о пощаде, иначе вырублю, предупредила меня Маргарита, сверля взглядом. За что? только и спросила я. Извините, детка. Ничего личного. Вы за что-то ненавидите Потапова? Ненавижу. Нет. И я его люблю до сих пор. Но Вадим прав. Это должно закончиться. Видя, что я не двигаюсь, она удовлетворённо кивнула и полезла в багажник. Достав дрон, запустила его в небо. А я пялилась на неё, не в силах поверить, что Маргарита и есть тот самый маньяк. Хатя теперь понятно, почему никто из жертв не был изнасилован. Хочешь знать, как докатились до жизни такой? Очень интересно. Я стала приподниматься и замерла, почувствовав сзади припрятанный нож. Видимо, его не заметили под футболкой, вытаскивая меня из машины. Это ты правильно. Без резких движений Подниматься не советую, прокомментировала Маргарита, стрельнув в мою сторону глазами. Я о дерево обопрусь, сказала ей, осторожно отползая назад. Руку завела за спину, поправляя нож, чтобы не вонзился в тело от смены положения. Что там у тебя? Шишка попалась. Я удачно нащупала на земле искомое и показала маньячке. Потом отбросила шишку и поёрзала, принимая удобную позу. Прислонившись к сосне, напомнила: "Ты хотела рассказать?" "Да. Почему бы и нет?" Отец насбросил: "Мне ещё и 3 лет не сравнивалось. Он был военным и ради повышения решился на модификацию" Мать говорила, что не хотела этого, отговаривала его, как чувствовала. В госпитале он и встретил свою пару. С матерью развёлся, и она уехала со мной в другой город к своим родителям. Замуж так больше и не вышла. Говорила, что однолюб по натуре. Я, видимо, в неё пошла. Отец нашёл меня после её смерти и забрал к себе. Так я и узнала, что у меня есть брат. Вадим оказался ничего, а вот его мать Анфису я с первого взгляда возненавидела. Жить я у них отказалась, и мне сняли квартиру. Благо я уже школу оканчивала, почти взрослая была. Мачеха оказалась стервой, хуже. Да тошно ты, слащавой, с внешностью серой мышки. Если бы не их парность, Он бы на такую не посмотрел. Моя мать до последнего дня оставалась красавицей, но умерла от разбитого сердца. Инфаркт в 40 лет. Вадим меня стал везде с собой таскать, гордясь красивой старшей сестрой, с друзьями знакомить. Я и в зал пошла, где он тренировался. Там я познакомилась с Потаповым. Он стал моим первым мужчиной. А только мне сняли детский браслет. Я влюбилась как дурочка, призналась ему в своих чувствах, но стоило ему узнать, чья я дочь, как он сразу порвал со мной. Наши отцы оказались партнёрами в бизнесе, и он не хотел вносить разлад в их отношения из-за меня. Сказал, что я не его пара, и он не хочет ломать мне жизнь. Это было благородно. Да? Разбить мне сердце благородно, взвилась она, оторвав взгляд от экрана управления дроном. И я, когда его с другой увидела, села в машину и понеслась куда глаза глядят. Сама не поняла, как в том лесу оказалась. Хотелось забраться как можно дальше от людей и сдохнуть. Заехала в глушь и врезалась в дерево. Дура. Только тогда поняла, что хочу жить. Без телефона, понятия не имея, где я, раненная трое суток ползла через лес, заплутав и вляпавшись в болото. Но я выжила. Если учесть, сколько невинных жертв на твоих руках, лучше бы сдохла, процедила я. Думаешь, я этого хотела? Они сами виноваты. Я решила забыть о Олега. Даже согласилась на модификацию, выбрав матрицу кошачьих. Подумала, что если мы будем разных видов, то меня перестанет к нему тянуть. Изнуряла себя тренировками. Папаша, как дурак, гордился, считая, что решила пойти по его стопам. Она скривила губы в презрительной улыбке. Только любовь никуда не делась. Стало лишь хуже. Практически невозможно справляться с эмоциями. На Потапова же вешались пачками. Красавчик, богат. И я не понимала, почему с салочными тварями он встречается, а со мной, которая его искренне любит, перевёл отношения в дружеские. Они ведь тоже не его пара. Так почему не я? Однажды я не выдержала и сорвалась. Убила его очередную подружку, почувствовав на ней запах секса с ним. Это Вадим тебе помог замести следы. Да. Он её знал. Она ему самому нравилась, но выбрала Потапова. И сентиментальных чувств он вложил ей в ладонь цветок. Тогда и родился так называемый садовник. Почему он тебя не сдал полиции? Я его сестра. К тому времени его мать погибла в автомобильной аварии. А наш отец ушёл за ней, не прожив и года. По наследству Вадим получил долю отца в бизнесе, но рулил всем старший Потапов. Это нашего отца он воспринимал как равного партнёра, но не моего братца. И Вадим бесился из-за этого. Арестой меня полиция, и Потапов надавил бы на него, заставив продать свою часть, чтобы скандал не бросил тень на репутацию агентства. И я правильно понимаю, что ты стала убивать любовниц Олега? Да. В связи с старшего Потапова хватало, чтобы с убийствами никак не связывали имя его сына. Многие дела откровенно заминали. Олегу пришлось умерить свои сексуальные аппетиты. Когда даже в других городах, где он бывал по работе, стали гибнуть его случайные подружки. Сомневаюсь, Что Самохина Ирина, работающая в нашем издательстве, спала с Потаповым. Она замужем, ребёнок. За что ты её? Что же она, будучи замужем, вместо того, чтобы к ребёнку своему идти после работы, попёрлась в ресторан с Олегом и строила ему глазки. И ко мне в машину радостно прыгнула, когда я представилась его секретарём и сказала, что отвезу к нему. Я поняла, что у Маргариты просто крыша поехала в конце концов на почве ревности. Если ты так любишь своего Олега, то зачем вкололо ему ту гадость? И куда понёс его Вадим? Устала и не хочу в тюрьму. Вадим прав. Лучше один раз убить похотливого козла, чем убивать раз за разом по тоскух, в которых он имел неосторожность засунуть свой член. пора освободиться от него хочу, чтобы он сдох там, где и Ваня умерла я, на болоте повезло, что здесь есть неподалёку заболоченный участок, где его тело никогда не найдут да и братцу это выгодно. Потапову старшему, после потери единственного наследника, оказавшегося маньяком, воле неволей придётся передать Дельфи именно Вадиму, чтобы избежать общественного резонанса. А что со мной? Я-то вам ничего не сделала. Извини, детка. Но ты умрёшь. Влияние твоего тигра будет достаточно, чтобы убийство его пары не замяли. На тебе только запах Потапова. Своими убрали. Мы с Вадимом подтвердим, что Олег запал на тебя. Серишадт, что он воспользовался случаем, когда ты осталась одна с минимумом охраны. Опаил всех снотворным, удалил записи видеонаблюдения и пришёл к тебе. Ты сопротивлялась, поранилась, и запах крови привёл его в неистовство. Он потерял голову, что с маньяка взять? Привёз тебя сюда и убил. Значит, на самом деле охранники спят и с воротами всё в порядке. Вадим, раны на теле жертв Иногда маскировал следами зубов диких животных. Они часто с парнями охотятся в питомнике, и подходящие туши в багажнике всегда есть. В полиции решат, что Олег пошёл на охоту, чтобы замести следы, и попал в болото. Цветок в твоей руке свяжет это дело с садовником, а улики по прошлым эпизодам Вадим уже давно припрятал в доме Олега. их найдут при обыске. Она хмыкнула. Удачно ты сегодня дома осталась. Мы планировали тебя на корпоративе похитить, но так даже лучше. Дани с братцем точно сумасшедшие оба. У меня была одноклассница Оксана, проговорила я. Она вечером пошла относить пиджак Потапову вместо меня, и её нашли мёртвой в лесу. В полиции сказали, что напали животные. Это ты убила её. Пиджак. Нахмурилась Маргарита, посмотрев на меня. Так это тебя тогда едва не износило у реки. Олег героически спас. Ну надо же, как тесен мир. А я-то думала, откуда мне твоё лицо знакомо. А вот я тебя что-то не видела. Откуда? Я совсем этим тогда с помощью дрона наблюдала, следя за перемещениями Потапова. Хотела даже вмешаться, помочь тебе. Но Олег подоспел. Постой, постой. Так это ты потом писала Вадиму, рассказывая о гибели подруги? Я писал об этом Денису. Они знакомы? Так это Вадим и есть. Братц создал группу типа собирающую улики на садовника для того, чтобы устранять нежданно обнаружившихся свидетелей. Мне хотелось взвыть от досады. Но Маргарита вдруг потеряла ко мне интерес. Напряглась, уставившись в экран пульта управления дроном. Вадим, поторопись. километрах в 20 на северо-востоке вижу движение машины, сообщила она в телефон, который тоже держала в руке. Видимо, была включена громкая связь, потому что я услышала. Да вряд ли к нам. Мы не на основной дороге. Но случайные свидетели нам не нужны. Конечно, буду следить. Ещё нет. Не затягиваю, успею. У меня мороз по коже прошёл. И дураку понятно, что последние реплики обо мне. Внутри не подобралась, понимая, что моё время истекает. А стоило вспомнить, что она сделала с Оксаной, как горлу подкатила тошнота. Я судорожно пыталась придумать, как потянуть время. Ведь пока Маргарита не прочь поболтать, А почему у вас с Вадимом разные фамилии? Ты же его вроде Сойка называла, говоря, что меня охраняют два альфы. Сойченко, поправила она, не отрывая глаз от экрана. Я, когда паспорт получала, фамилию матери взяла, не желая иметь с пропавшим папашей ничего общего. И так она пренебрежительно об отца сказала, что я спросила. Ты его так и не простила? Нет. А за что мне его любить? Что бросил нас? Что мать с ночами выла в подушку, сколько себя помню. Он же ко мне после развода ни разу не приехал. Деньгами откупался. Тогда скажи. А гибель матери Вадима случайно? Вот тут она подняла голову и внимательно посмотрела на меня. А ты не дура? Меня одарили холодной улыбкой. Считается, что её водитель не справился с управлением на трассе во время дождя. Но на самом деле он уходил от столкновения с мотоциклом, который занесло, и их машина улетела в кювет. Быстро вспыхнула, и никто не спасся. А этим мотоциклистом была ты, утвердительно произнесла я. Только не пойму, как ты всё это подстроила? Спонтанно. Ехала от отца к себе, а тут пустынная трасса и знакомая машина навстречу. Мне ничего не стоило пустить мотоцикл Юзом. Мой сосед был байкером, и я постоянно в его компании крутилась. Он меня научил ездить. Чему только не научишься, когда матери не до тебя и тошно возвращаться домой. Забавно, что мотоцикл мне папаша подарил на день рождения. Знаешь, мне даже скулёж шлюх Олега такого удовольствия не доставлял, как вопли зажатой в огне мачехи. Так та ещё была жива. Боже. Да эта кошка точно ненормальная. а больше всего я получила удовольствие в виде как убивался потом мой папаша он на своей шкуре прочувствовал что значит потеря любимого человека жаль что так быстро сдох моя мать намного дольше по нему страдала Вадима ты тоже убьёшь Брата? Нет. Он ни в чём не виноват. Это как раз та часть семьи, которая меня полностью устраивает. Он действительно родной мне человек. Мы с ним похожи. Вот уж действительно. Что один, что вторая, хладнокровные убийцы. Маргарита посмотрела на экран дрона и выругалась сквозь зубы. Вот чёрт. Вадим. Похоже, это к нам гости. сообщила Анна. Да не знаю, откуда. Мы же проверяли. Может, на ней маячок в кольце или серёжках есть, который активировали. Поспеши. Я тоже сворачиваюсь. После такого я не смогла сидеть на месте и заёрзала, поднимаясь на ноги. Можешь побегать. Так даже лучше, охота мне нравится. Только с раненной ногой далеко ты не убежишь. А я не хочу терять время. Если не будешь дёргаться, просто сверну тебе шею. Быстро и без крови. Ты же видела, на что я способна. Решай сама. Собирая свои вещи, сказала она. На мне останется твой запах. И ерунда. В мошенниете ты сидела на моём месте, так что в этом ничего удивительного. А на поляне я наши запахи уберу. Она достала из рюкзака баллончик и опрыскала всё вокруг, не трогая машину. Ну да. Зачем, когда их запах никого не удивит. Наверняка тело Потапова из-за руль посадили, чтобы его следы там последними остались. Как вы собираетесь выйти сухими из воды? задала я последний вопрос. Легче простого. Пока тебя ищут, Вернёмся обратно в дом и выпьемสนтворное, как и все. Кофе Потапов варил. Он любит казаться либеральным и часто делает на всех. А как же другие камеры в коттеджном посёлке? Не беспокойся. У нас продуманы пути обхода. Какая ты заботливая, насмешливо заметила она, подходя ко мне. От волнения у меня вспотела ладонь. в который был зажат за спиной нож Мне нравится твоя выдержка не ревёшь, не истеришь, не умоляешь хотя я чувствую твой страх у себя на языке У него интересный вкус не кислый, как у других скорее терпкий, насыщенный Может и правда в этой парности что-то есть задумчиво произнесла она касаясь моего лица Я вся на приглась. Ведь она обещала свернуть мне шею. Да нет. И ерунда всё это, махнула рукой Маргарита. Ты же ничего собой не представляешь. Таких как ты тысячи. Просто повезло вытащить лотерейный билет с природными женскими феромонами. Вот и заполучила богатенького красавчика. Каково это было? Как ощущение? Когда от тебя, такой тихой мышки, у такого сильного самца крышу рвёт. Хреновые ощущения. Он меня износилвал. "Да?" удивилась она. "Знаешь, а я тебе поверю. Хотя при виде него бабы сами ноги раздвигать готовы. Да даже моя кошачья сущность от его запаха течёт. Ну это так между нами, девочками." подмигнула она. И её вторая ладонь легла мне на лицо. Вот и всё. Сейчас это случится. Час Х настал. На одном адреналине я ударила ножом, и он вошёл ей в живот. Маргарита отступила на шаг, с удивлением опуская взгляд. Края её защитного костюма вокруг рукояти стали набухать и окрашиваться алым. Ах ты, сука! Ты мне костюм порвала, завыла она, замахиваясь на меня рукой с отросшими когтями. Словно в замедленной съёмке я видела, как в движении трансформируется её ладонь, становясь звериной. Надо было бить в сердце. Милькнуло у меня последняя мысль